за перевоспитание олигархов. Сноска 37 с н о с к а 37 За перевоспитание олигархов. Статья. Попытка сориентировать сильных мира сего после отмены губернаторских выборов, поставить им новые цели, достойные их, вернуть им интерес к политике, призвать к борьбе за мировое господство. Конец носки. Тяжело расставаться с мифами, особенно с такими, в которые очень хотелось верить. Например, я несколько лет назад бредил мечтой о так называемой национальной буржуазии из мелкого и среднего бизнеса, которая придет на смену интернациональным олигархам. Действительно. Вроде бы л и г а р х и ч е с к и й капитал по своей природе завязан на процессы глобализации. Он ввозит и вывозит товары и капиталы, прячется от налогов во ф ш о р н ы х зонах, бьется за сокращение таможенных пошлин и прочих барьеров, коррумпирует национальные правительства и государства, рушит валюты и рынки, играя на колебаниях и кризисах. Для о л и г а р х а н е т ничего святого. Он безродный космополит, обуреваемый жаждой наживы. Совсем иное дело мелкий лавочник, несколько киосков которого стоят на соседних улицах, или владелец маленького свечного заводика. Им не нужны офшоры, не нужна борьба с таможенными барьерами. Все, что их интересует, это в кавычках понятные правила игры. отсутствие инфляции, порядок в государстве и гарантии прав собственности, законность, предсказуемость инвестиций. Поэтому мелкий и средний бизнес должен быть опорой сильного и стабильного государства. К тому же мелкий и средний бизнес, как правило, сделал себя сам, а значит обладает прекрасными профессиональными и моральными качествами, без которых ни одно серьезное дело долго бы не просуществовала. Иное дело о моральной о л и г а р х и и которые получили свои богатства в результате либо особых отношений с властью, либо махинаций, манипуляций на фондовых рынках, зачастую случайных и почти всегда безнравственно и незаконно. Понятно теперь, что в этой сказочке добро, а что зло. Красивая иллюзия, красивая теория. возможно п р и м е н и м о е в каком-то другом месте и в какое-то другое время, но не здесь и сейчас в России. Я имел возможность видеть и олигархов, и представителей среднего бизнеса и в 90-е годы и сейчас, причем представителей среднего и мелкого бизнеса в последнее время особенно часто. Все, что будет сказано ниже, основано на огромном количестве примеров. Хочу подчеркнуть особо, есть исключения, особенно в столице, но я буду говорить о правиле. Лишь единицы из этих национальных буржуев похожи на свой идеальный портрет, который я описал выше, а в основной же массе эти люди совсем другие. Основные характеристики можно дать в сравнении с теми же олигархами. которые за последние десять лет серьезно изменились. Хочу подчеркнуть, что под олигархами я понимаю людей с состоянием свыше 100 миллионов долларов, потому что невозможно, имея такое состояние, не влиять и на власть, что предполагает само понятие олигарха. Пообщавшись с пресловутой национальной буржуазией, я прямо таки полюбил олигархов. которых раньше ненавидел. Судите сами. Во-первых, многие олигархи в смысле образования родом из советского прошлого. Многие из них заканчивали престижные вузы, кто-то даже имел ученые степени. Во всяком случае, у них был и остался довольно широкий кругозор, сохранилось уважение к образованию, к идеальным ценностям. Недаром сейчас они строят храмы, раздают премии студентам. содержат музеи и оперные театры. Деньги в сознании нынешнего олигарха занимают правильное место, то есть не главное. Мелкий и средний бизнесмен этого не делает. Мелкий и средний бизнесмен в массе своей р о д о м из начала 90-х, он разделяет только материальные ценности. Он всю жизнь думал только о деньгах, зачастую необразован и дремуч. Его вкусы, вкусы типичной братвы, а законы он часто путает с понятиями. И если этот национальный буржуа не имеет вил на лазурном берегу и футбольных клубов в Англии, то вовсе не потому, что он такой патриот, а потому, что еще не дорос. Но он искренне об этом мечтает. Во-вторых, олигархи со своим довольно легким отношением к деньгам обогатили множество людей. Принцип известен: легко пришло, легко ушло. Многие из них, получив огромные куски национального богатства, таки не поверили, что это надолго, а потому весело тратили, платя гигантские зарплаты и гонорары всевозможным менеджерам, консультантам, подрядчикам и с у б п о д р я д ч и к а м Прощали долги, заключали убыточные контракты, просто дарили. Мелкий и средний бизнесмен, наоборот, жаден до неприличия. У меня в архиве десяток историй, когда хозяин и управляющий вместе начинали бизнес. Управляющий выполнял всю черную работу, хозяин становился миллионером, а управляющий в итоге должен был довольствоваться скромной зарплатой. И изгонялся при попытке попросить прибавку. Может быть, все богатство олигархов и досталось им случайно и незаслуженно. Но про богатство так называемой национальной буржуазии можно сказать одно: все оно построено на крови и поте простых людей, на бежалостной з и нечеловеческой эксплуатации. Весь этот средний мелкий бизнес состоит из настоящих у п р е й Спуститесь с небес, господа, пойдите на тот самый маленький свечной заводик, и вы увидите нечеловеческие условия работы, отсутствие каких либо профсоюзов, нарушение всех норм трудового законодательства. Пойдите в офис к среднему бизнесмену, и вы увидите, как там пашут по пятнадцать часов в сутки, как облагаются бесконечными штрафами, как отрабатывают годами взятые у руководства кредиты. находясь в Кабале. Существуют десятки распространенных схем, связанных с минимизацией издержек на оплату труда, например, п р и с л о в у т ы е испытательные сроки, во время которых платится минимальная зарплата. Потом работники увольняются и нанимаются новые, и это еще хорошо. Иногда возникает какой-нибудь долг, который нужно отработать. А тут придется пообщаться со специальными людьми. Мир каких-нибудь ларьков в среднем российском провинциальном городе, мир средней посреднической фирмы, либо полу подпольного цеха еще ждет своего бытописателя. Тут такие униженные и оскорбленные, тут такое на дне. нынешние олигархи сентиментальные и романтичные они читают умные книжки философов типа и л и н а или Бердяева зачастую идут в православие проливают слезу по поводу России матушки и народа богоносца иное дело средний и мелкий бизнесмен который каждый день своими делами показывает своим рабочим и служащим что они воры лентяи и быдло На мелких заводиках службе охраны даны права больше, чем зондеркомандам в концлагерях, потому что русский Ванька вор по природе (в кавычках). Его в любой момент могут обыскать, а если что-то нашли, избить, поскольку все русские считаются пьяницами, уволить тоже могут в любой момент без соблюдения норм трудового кодекса. Даже если вчера рабочий похоронил близкого человека, всевозможным менеджерам и надсмотрщикам даны самые жесткие инструкции для того, чтобы выжимать максимум из лентяев. Когда этот в кавычках национально ориентированный бизнесмен приходит на свой заводик, он держится как польский пан, надменно и жестоко. Он казнит и миует, л он в кавычках хозяин, а они вокруг него рабы. Атмосфера чина почитания на мелких заводиках развита, как в какой-нибудь средневековой Турции. Я видел, как один хозяин овощной базы уволил сотрудника в течение пяти секунд за то, что тот долго не мог попасть ключом в дырку замка и продержал барина на пороге дольше обычного. А почему тут в скважину не мог попасть? Руки тряслись от страха, ведь сам хозяин приехал. Лично у меня намечался с этим представителем среднего бизнеса крупный контракт. Но после увиденного увольнения мне стало так мерзко, что я понял, просто никогда в жизни не смогу подать руки этому в кавычках человеку. Это к вопросу о патриотизме и любви к родной земле. и русскому народу, и напоследок о чувстве вины, оно свойственно многим нынешним о л и г а р х а м Большинство из них о с о з н а а л о всю неправоту 9 0 я н ы х и свою неприглядную роль в развале Великой Державы. Вся эта нынешняя благотворительность и м е ц е н а т с т в о социально ориентированный бизнес, не просто ПР. и а Это прежде всего сознательная попытка хоть как-то искупить свою вину перед народом и страной. Наоборот, мелкие и средние бизнесмены никакой вины за собой не чувствуют. Они ненавидят олигархов за то, что им все упало с неба, и любят себя за то, что они всего добились сами. Дескать, олигархи пострадали совершенно справедливо, потому что в девяностые годы развлекались в куршавелях. и Давоса, в то время как они мелкие бизнесмены здесь с утра до ночи налаживали бизнес, выстраивали систему менеджмента и тому подобное. Поэтому они считают, что теперь страна принадлежит им по праву. Они заслужили ее. Они хотят прийти на смену олигархам, чтобы теперь тоже ездить на Сардинию и в Лондон, но уже с чистой совестью в кавычках. Это чувство вины? Центральная составляющая — это жало в п л о т ь это мотор, это не заживающая рана, благодаря которой происходят какие-то движения в душе, а значит и есть надежда на воспитание, на изменение. Некоторые олигархи уже сейчас изменились, будут меняться и впредь. Иное дело самодостаточные, самоуверенные и тупые, самотождественные. не поддающиеся коррекциям и изменениям, а тем более воспитанию в кавычках деловые люди среднего пошиба. Они таки будут средней серой бездарной всегда правой неяркой массы, неспособной ни к чему интересному, ни к чему великому. Никогда заработанные капиталы не станут служить идее или миссии, потому что никакая идея или миссия просто не вмещаются в их узколобый горизонт. С таким, в кавычках, средним классом можно построить только среднюю страну, нормальенькую такую средненькую демократию, как еще сотня других демократий, но не великую сверхдержаву. Великие империи создаются классами и элитами. которые обладают чувством истории, мыслят эпохами, замахиваются на столетия. Для средних и мелких все перечисленное пустые слова, а пожалуй даже и опасные, потому что отдают в кавычках авантюризмом и идеализмом. А что может быть страшнее для прагматичных навозных жуков, желающих стабильности и предсказуемости? Идеал в кавычках малого бизнеса, среднего класса и национальной буржуазии, к сожалению или к счастью, никак не бьется с идеалами великой державы, и скоро придется отказываться либо от того, либо от другого. Великие дела делаются только великими. Собственно, великая страна наша и оказалась разрушена, когда постепенно мы стали отказываться от великих проектов и все больше увязать в маленьких проектиках, а потом в перестройку и вовсе воспели мелкого ч а с т н и к а Мы кинулись в дикий патагонный капитализм столетней давности, и этот в к а в ы ч к а х средний класс продукт его. Ждать сто лет, пока новая средняя национальная буржуазия разбогатеет, потом обожрется, даст волю своим загнанным в глубь порокам? а потом уже снется с в о и х дел испытает чувство вины и только потом задумается как ей его загладить что хорошего сделать для страны ждать пока она пройдет весь цикл и глупо и долго у нас уже сейчас есть те кто готовы к великим проектам и великим делам есть те в ком все сильнее звучат молчаливый зов совести и призвание истории. Если мы действительно хотим великого будущего и великой страны, надо делать ставку на перевоспитание олигархов. Это перевоспитание уже идет само полным ходом. Олигархи, которых я описал выше, взяты из современной ситуации. Но есть десятки тех, кто запутался и буксует на месте, кто никак не может поднять голову и все еще с упорством. Достойным лучшего применения покупают себе двадцать пятый джип, десятую яхту или тридцатый золотой унитаз. д о них надо достучаться, им надо предлагать проекты по переустройству не больше не меньше, чем всего мира. Им надо предлагать единственную игру, которая их достойна, игру в планетарном и историческом масштабе. Кто сказал, что нельзя открыть новый путь из Европы в Индию через Россию? Кто сказал, что нельзя разделить Китай на четыре части? Кто сказал, что нельзя сделать оранжевую революцию или перестройку в Америке? Ну одна Америка, но всю п р и б а л т и к у можно десять раз перевернуть за пятьдесят миллионов долларов, а Молдавию с Грузией так и за 10. Можно основывать новые государства, вводить новые валюты. Если политика не интересна, можно снимать мировые блокбастеры и раскручивать мировые б е с т с е л л е р ы Можно создавать и продвигать новые стили в музыке, стили, а не отдельные группы. Можно основывать новые религии или хотя бы н о в ы е м и р о в о з з р е н и я образы жизни. Все это уже сейчас делают люди, у которых денег и ресурсов зачастую меньше, чем у первой сотни наших олигархов. Бен Ладен не так богат, но он мировой игрок, который играет на равных с самыми великими. За его спиной уже добрая половина всего мусульманского мира, а его потенции в двадцать первом веке весьма велики. Если кому-то не хочется испытывать неудобства жизни Бен Ладена, Есть пример Сороса с его фондами, открытыми в мелких странах, переформатирующими мозг элитам этих стран, устраивающими в них цветные революции. Есть Ральф Нейтер, который сначала тряс всю Америку на почве борьбы за права потребителей, а теперь стал одним из лидеров антиглобалистского движения. Чем больше эти ребята тратят, Тем больше зарабатывают. Аговорка на случай, если кто-то боится потерять деньги и статус олигарха, увлекшись политикой. Все трое представляют разные спектры: левак Нейдер, либерал Сорос, консерватор Бен Ладен. Есть места везде. Есть такие места, которым даже название не придумали, потому что никто подобного никогда не делал. Подобной целью быть первым в истории нельзя соблазнить мелкий и средний бизнес, который всегда тупо идет в мейнстриме. Вася открыл салон сотовой связи, я тоже открою. Петя поставил игровые автоматы, я тоже поставлю. Никакого хайтека и х а й х ю м а вечная догоняющая м о д е л ь тупое стадо всегда будет следовать. за главным козлом, а он в свою очередь будет бодаться в границах, отведенных пастухом. Какую уж т у т с у в е р е н и т е т и мировое лидерство. Бизнесмены вместо того, чтобы читать Коммерсант и развлекаться байками о тупости нашей власти, купите себе глобус, почитайте работы мировых философов, геополитиков, ф у т у р о о л о г о в и все мировоззрение наших политиков и политологов. равно как и коллег бизнесменов покажется вам машиной возней недостойной, чтобы на нее тратить время. Кто нибудь может мне внятно объяснить, зачем человеку, у которого есть завод стоимостью 200 миллионов, покупать еще один завод еще за 100 миллионов, чтобы стать богаче, но самым богатым он все равно не станет, так как чтобы стать самым богатым Нужно, как Билл Гейтс, начинать с инвестиций в 2000 долларов в еще не созданную новую отрасль и потом расти вместе с ней, чтобы быть не самым богатым, а просто стать богаче. Но все равно в три горуа есть не будешь и в 10 мерседесов одновременно не сядешь. Тот, у кого есть 100 миллионов, не богаче того, у кого всего лишь 50. чтобы быть круче, сильнее, знаменитее, но это вообще ерунда, так как экономика не создает знаменитости. В средневековье были, наверное, те, кому принадлежали все рынки и корабли, а в древней Греции и Риме были те, кто держал все порты и караванные пути. Где они? Кто помнит их имена? Другая причина. чтобы передать накопленное детям и внукам, но богатство, которое есть с детства, только развращает. Оно, если и не сделает несчастным, то уж точно не сделает счастливым. Недаром тот же Гейтс уже заявил, что оставит наследникам лишь одну десятую процента своего многомиллиардного состояния, чтобы у тех мозги не атрофировались. Именно так или примерно так уже мыслят некоторые сегодняшние олигархи, уставшие от бесконечного т о п т а н и я на месте, от бизнеса, который состоит из постоянных переговоров по поводу: продали на сто, купили на десять, заплатили еще пятьдесят, купили на тридцать, построили на двадцать, продали на пять. Это может вызывать азарт первые несколько лет. Потом пресловутый вопрос о смысле жизни, особенно если жизни есть угроза, если п о д о р в а л здоровье, если подобрался кризис среднего возраста, начинает доставать все сильнее. И отдых на горных лыжах и попытки убежать от старости по самодвижущейся дорожке в фитнес-центре и с т в о л о в ы е клетки и з а б о р т и р о в а н н о г о материала не решат, а только усугубят проблему. Посмотрите р о с к о ш н ы е склепы и надгробия на старых кладбищах. Сколько там тайных и с т а т с к и х советников, купцов первой гильдии. Все это были весьма влиятельные люди в свое время, но ни о чем не говорят на м их имена и ничего от них не осталось, кроме богатого склепа, который именно на фоне неизвестности имени его владельца просто кричит. его глупом чеславии и явном несоответствии всех украшений истинным заслугам покойного. А ведь прошло сто лет. Представьте себе: в две тысячи сто двадцать пятом году мимо роскошных могил Миллеров и Грефов, Фридманов и к у д р и н ы х будут ходить з е в а к и и ни один даже не вспомнит, что это за люди, почему у них такие склепы. И как их угораздило быть похороненными на столь престижных кладбищах? И не спасут от этого забвения благотворительные акции и спонсирование Эрмитажа, помощь зоопарку и ежегодные Рождественские премии лучшим студентам вузов, потому что и те забытые купцы и титулярные советники тоже были известными в те времена благотворителями. Чем отличается какой-нибудь сантехник Петров, который после работы берет литр пива и смотрит футбол, от олигарха, который также весь день занимался терками и стрелками и также берет пиво, пусть даже со своего пивзавода и также смотрит футбол, пусть принадлежащего ему клуба. Такой олигарх по своим вкусам и мировоззрению и главное по образу жизни сантехник. Так ли велика разница между выезжающими р а з м е с я ц компаниями обычных людей за город на шашлыки и тусующимися семьями олигархов в к у р ш а в е л е Отличие количественное, но не качественное. но у олигархов есть возможности, которых лишены обычные люди и п р и с л о у т ы й мелкий и средний бизнес. Так почему они эти возможности не используют? Олигархов не так уж много. Их можно брать на контроль поименно и воздействовать на их сознание, не заставлять, что очень важно, а мягко воспитывать, менять мировоззрение. Это под силу небольшой структуре. Здесь не нужны громоздкие топорные инструменты типа ОРТ и ГТРК, типа Коммерсанта или Эксперта, заточенные на миллионы или даже десятки тысяч зрителей, слушателей, читателей. Мир олигархов очень закрыт. Есть службы безопасности, защищающие от воздействия извне, в том числе и со стороны спецслужб. Задача глубокого проникновения не из легких, но это не значит, что она не должна ставиться и решаться. п а р а сотен олигархов – это тоже целевая аудитория, причем такая аудитория, от которой зависят чуть ли не 90 процентов жителей страны. Сегодня все отдано на откуп личному о б щ е н и ю представителей высшей власти с ними. индивидуальной и внутренней коммуникации, а также элитарным СМИ. Это негодные инструменты, потому как слишком грубые, не эксклюзивные и г л а в н о е золободневные. Они не работают с мировоззрением, разве что опосредовано и в долгосрочной перспективе. Какую-то роль в этом вопросе играет и будет играть церковь, но это не всем подходит. У нас нет структур типа американского Совета по внешней политике или масонских лож как в Италии и Франции, клубов как в Англии. Во всех выше названных организациях обсуждаются не вопросы бизнеса и актуальной политики, а вопросы стратегии, мировоззрения, ценностей. Тут они на пьянках с гламурными девицами. Рождаются проекты, которые потом меняют мир и ход истории. С Ш А уже почти сто лет функционирует Совет по внешней политике, создан и назван так именно потому, что нужно было заставить элиту С Ш А перестать думать о своем вонючем бизнесе, а перейти к мышлению о мировом лидерстве. Это школа, академия власти. Через которую прошла вся элита США. Когда Деголь начал восстановление после военной Франции, он создал в е р т и к а л ь власти, но укомплектовал власть выпускниками созданной им же национальной школы администрации. Это не аналог Академии государственной службы в России или высшей партийной школы в СССР. Если уж искать аналоги, а подобные учреждения есть в Италии, Англии, Германии, Японии и прочих, то скорее можно сказать о масонской ложе или клубе. Что здесь есть? А. Свои ритуалы, иногда экзотические. Б. Своя иерархия, не совпадающая с официальной. В. Неформальное общение. Г. Высшая степень элитарности, недосягаемости, невозможности. купить диплом или попасть по блату никого даже и обязывать не надо посещать занятия семинары и лекции в этом закрытом клубе все сами стремятся туда попасть и мечтают об этом достаточно пару раз появиться президенту заседания могут проходить раз-два в месяц каждый раз после обязательного ритуала заслушивается лекция Какого-либо эксперта идет обсуждение, потом неформальное общение. Постепенно все начнут говорить на одном языке, понимать суть государственной политики станут к о м а н д о й единомышленников. Возможно, к у п это даже слишком грубо. Это подойдет для работы уже на более широкий круг. Для работы. с самими богатыми должна быть создана какая-то сетевая структура, узлы которой автономны и, возможно, даже неизвестны друг для друга. После р а в н о у д а л е н и я олигархов, произведенного президентом п у т и н ы м многие из них потеряли смысл жизни. Ведь став кое-кем в бизнесе, многие закономерно пошли в политику. Для них это был следующий более высокий этап. Сейчас их Вытолкали оттуда в зашей, сказали, что не г у ж е лезть со свиным рылом в к а л а ш н ы й ряд, и не з в е л и дороли неизвестных спонсоров, чужих проектов, к тому же малоинтересных. А ведь у людей были амбиции, и они остались. А неудовлетворенные амбиции превращаются в злобу, которая в какой-то момент перевесит страх, и олигарха кажется спонсором какого-нибудь хулиганства. типа оранжевой революции или п у ч ч и Даже если он побоится сам быть инициатором, он не будет л о я л е н Он гарантированно предаст в трудной ситуации, в о т к н м е т нож в спину. На него нельзя рассчитывать в трудную минуту, которая в нашем бурном мире может наступить в любой момент. Зачем эта власть? Как часто выпускают пар у протестного электората? тогда как пар надо выпускать и з перегретых мозгов олигархов это важнее, а взамен выпущенного пара вкладывать правильные ценности и цели, возбуждать энергию и направлять ее в разумное русло, дать взамен цели намного выше тех, которые они пытались достигнуть. Вы мечтали п о р у л и т ь Кремлем и схапать пару месторождений, дураки. Мы вам предлагаем мировое господство. Еще раз вернусь к тому, с чего начал: и л и б е р а л ы н о с я щ и е с я со своим мелким и средним бизнесом, и патриоты, говорящие о национально ориентированной буржуазии, одинаково являются изоляционистами и дефакто сторонниками слабой пассивной России, могущей только реагировать и защищаться. Чтобы выигрывать в мировом масштабе, нужно играть в мировом масштабе, а самое главное, задавать правила игры. Надо ставить амбициозные волосатые цели, на которые не способны мелкие и средние бизнесмены и олигархи с п с и х о л о г и е й мелких и средних. Вот этих-то и надо перевоспитать.